Глава тридцать вторая. — Спасибо, Керри. Передай мою благодарность поварихе. — Обязательно, владыка. — А теперь я, пожалуй, прогуляюсь. — Нет! — ательер аж подпрыгнул. — Не понял. — Владыка, вы обещали не выходить в город без телохранителя. — Тьфу, точно. Осенню в этот раз я не взял. Забыл про его охранные функции после того, как ставил в угол. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. И вообще, у меня в Калькуаре дел полно, некогда мне шляться по городу. А Кейри надо медаль выдать за бдительность. В Кимнара мне было нечего делать до завтра. Я не стал засиживаться и вернулся домой. А чтобы размяться, учинил инспекцию по замку. Стоило мне появиться на стене, как рядом сразу же появился Урубука. «Да что же это такое?» Вокруг одни бдительные товарищи. Точно, медаль надо делать. Бдительные все, никуда не пойти в одиночестве. Владика, что-то случилось? Привет ещё раз, Бока. Хотел посмотреть, как у нас дела. Давайте я проведу к шкуршию. Вы же пароль не знаете, а стража нервничает. Они меня в лицо знать должны. А вдруг это не вы, а шпион? Ладно, показывай, какой сегодня пароль. Швамбрания. Что? Швамбрания это страна такая. Я знаю, что страна. Ты это название откуда знаешь? Мне прадедушка рассказывал, была такая страна, где орки жили хорошо и богато. Я выдохнул. Бывают же совпадения. А потом Бука Горисно покачал головой. Напали эльфы и штранозы воевали. Кстати, что там наши новые друзья орки? Обустроили временный лагерь там, где светлые стояли. Ждут, когда город начнёт стройка. Они всем довольны? Да, владыка. Только их воины ругали, что я мало бойцов взял в стражу. Ты увеличил наш гарнизон? «До трёх шотин топоров!» «Не многовато?» Бук и довольно улыбнулся. «Пока хватит. Этих выучу, возьму ещё шотню». Я считал, что текущего количества вполне достаточно, но решил не вмешиваться. Коли назначил Буку генералом, значит, должен полагаться на его опыт. Пусть командует, он доказал, что может. «Что со светлыми? Валит лес?» «Плохо, владыка». совсем работать не умеют ничего есть захотят научиться обойдя стены и проверив караул я решил вернуться к себе но напоследок спросил у рубоку скажи а что ты сделал с челмой которую в награду получил бука смутился и потопился владыка я в ней пошли бани хожу чтобы голову не жечь студить Вечером я зашёл к дитю тьмы. Шагра уже искупала девочку, и она сидела на кровати в пижамке. «Можно меня во что-нибудь другое одеть?» – возмущалось дитя. «Не люблю такие цветочки радостные. Хочу чёрную пижаму. Или такую, чтобы на ней смертушки были, скелетики, зомби всякие». «А как же котята?» «Котят люблю, а цветочки нет. И солнышке, птичке, звере тоже не нравится». «Нету чёрной пижамы, извини!» — развела руками шагра. «Придётся в этой спать!» Дитя сложило руки на груди, надулось, как пузырь и поджало губы. «Настоящие тёмные...» — я подошёл к девочке и сел рядом. «Никогда не обижаются на такую мелочь!» «Это не мелочь! Тёмные должны одеваться только в чёрное! Ну, серое можно иногда! Чтобы всё страшное было, с чудовищами всякими, монстрами!» Хочешь, я открою тебе секрет? Хочу. А ты никому не расскажешь? Ни единого словечка. Честно, честно? Правда, правда? Тогда слушай. Я наклонился к девочке и зашептал на ухо: "Настоящему тёмному всё равно, что надевать". Неправда? Дитя аж подпрыгнула. Тш. И это же секрет. Не может этого быть. Грозным шёпотом выдохнула девочка. Тёмный должны быть в тёмном, если захотят. Не одежда делает чёрного владыку тёмным, а что? То, что внутри. Вот король Голдон, светлый. Ага. Если мы его в чёрное оденем, он станет как мы. Нет. Правильно. Всё дело в нас самих, а одежда это просто одежда. Да? Детя прищурилась, смотря на меня с лёгким подозрением. Не обманываешь? Владыка никогда не врёт своим друзьям. Ты же мне дорог. Девочка вдруг потянулась и обняла меня. Угу, я друг, честно. Мы не хотели никого пугать сегодня. Просто дедушка Гибизе кровать оставил, а я Сене предложила покататься. Только по двору хотели проехать и сразу вернуться. А она как побежит! Я даже испугалась. Мы тоже за вас испугались. Если бы вы свалились, было бы очень больно. Я так больше не буду. Хорошо. Я чмокнул ее в макушку. А теперь спать. Утро началось с истошного вопля. Громкого, протяжного, с истерическими нотками. А-а-а! Я, озираясь, вскочил с постели. Замок штурмуют, убили кого, светлые взбунтовались. Воздушная драконья тревога. Опять угнали кровать у мумия. Орки требуют досрочную пенсию. «А-а-а! Снимите меня! Помогите!» Подбежав к окну, я выдохнул. Тревога отменяется. «А вот смеха у нас прибавится!» В центре двора над землёй висел человек. Светлый рыцарь в разорванной одежде висел вниз головой, подвешенный за ногу. Стальная гиря на стальной цепи порела в воздухе, легко держа биг лица. Она его и принесла в замок. Пришлось спускаться, даже не выпив кауафия, чтобы посмотреть на него поближе. "Ничего я не убегал", кричал светлый у рубуки. Я в кустике отошёл, Зачем? Надо было, она как рванёт и сразу сюда. Гражданин начальника, вот честный, светлый, не собирался на побег. Разберёмся. Урбука весело хекнул и обошёл подвешенного по кругу. А зачем у тебя вещь мешок на шпине? Да ещё и с продуктами. Я отсюда чувствую, как они пахнут. «Чтобы другие не съели, мы поделили еду. А то, знаете, у нас некоторые хоть и светлые, а жрут как не в себя». «Значит, отошел в куш ты с продуктами по нужде? Ой, врешь ты!» «Ей-ей, начальник, не собирался я сбегать!» К нам подошел мумий и хмуро оглядел беглеца. «Нагло врет. Мои гири точно знают, когда тревогу поднимать!» Деда, сними его, отправим обратно лес валить. Гость висит, мрачно буркнул Мумий. До завтра, я не колдую. Я пожал плечами и отправился пить к Уафи. Смотреть, как разбираются с арестантом, я не стал. Мне одного раза хватило его воплей. Вместо этого сомнительного развлечения вызвал казну и отправился в Кемнара. Меня уже ждал Кери. Сразу подхватил под локоть и отвёл в ресторанчик при отеле. В центре зала стоял большой, накрытый для целого пира стол. Я только что завтракал. Не страшно это для претендентов владыка. Не понял. Керри и Свен переглянулись. Вы, наверное, не в курсе традиции. Я покачал головой. Первый раз буду нанимать гувернантку. Кемнара? Да и в других городах тёмных есть такой обычай: при найме на работу кандидатов положено кормить. Зачем? Ательер почесал в затылке. Есть несколько причин. Выкладывай, я никуда не тороплюсь. Во-первых, чтобы показать щедрость нанимателя. Если кормят так себе, мало кто захочет работать у жадного хозяина. Логично. Во-вторых, это утешительный приз тем, кого не возьмут на работу. Если человек или орк потратили время на собеседование, они должны хотя бы поесть как следует. Не злоупотребляют. Есть немного. Но так мы поддерживаем безработных. Три раза за день сходил на собеседование, уже сыт. Меньше шансов, что человек от безысходности пойдёт в грабители или воры. Я сделал себе пометку взять обычай нового оружия в своём городе. Полезно и справедливо. И в третьих, Кэри улыбнулся. Мы увидим, как они едят, а это многое говорит о человеке. Да? Ну посмотрим. В третьем пункте я не был уверен. Куафи, будете? Специально для вас купили коробочку отборных зёрен. Давайте Выпив чашечку и похрустев печенькой, я махнул рукой Свену. Я готов. Запускай первую. Парень распахнул дверь, и на пороге возникла монументальная женщина, где-то на голову меня выше, необъятный бюст три подбородка. Вышагивала она, как гвардеец короля, вбивая в пол тяжёлые шаги. Хельдор Карловна бок заявила она решительно и по-мужски, пожала мне руку. А рада увидеть Владыя Ковздравие. Присаживайтесь. Стул жалобно заскрипел под её весом. Взяв чистую тарелку, Хилдур положила себе мясо, картошки и здоровенный ломоть хлеба. Три филе не желаете? предложил ей Кери. Еда, женщина с осуждением посмотрела на отельера. должна быть простой и сытной я не одобряю изыски и всякие лекатесы от её тон ока и рыстух и отодвинул тарелочку с трюфелями подальше кого надо воспитывать уточнила грозная гувернантка накладывая ещё хлеба и мяса девочка 6 лет ну я так думаю что 6 хилдур покачала головой Такого легкомысленного отношения к собственным детям я тоже не одобряю. Почему не знаете возраст? У вас так много детей? Это не мой ребёнок. Украли? Я была вас лучшего мнения. Я не ворую детей. Она сама пришла. Проходной двор, а не замок, владыки. А вы сами... Я пошёл в атаку, пока вредная тётка не закритиковала меня до смерти. «Что умеете?» «Воспитываю по системе. Дети ходят с троем, поют боевые песни, фехтуют и занимаются физкультурой. Гарантирую примерное поведение и шёлковый характер». Что-то я сильно сомневаюсь, что Дитя Тьмы даст себя так воспитывать. Скорее, она доведёт эту даму до инфаркта. Ну и хождение строем не лучшее время припровождения для маленькой девочки. Спасибо. Оставьте свои координаты, мы с вами свяжемся. Она коротко кивнула, доела кусок мяса и вышла. Владыка, мне записать её? Не надо. Кири выдохнул. Она напоминает мою тёщу. Суровая была женщина, хорошо, что жила далеко. Свен, давай следующую кандидатку. В дверях появилась сухонькая старушка в чипце и с зонтиком, на который опиралась, как на трость. «Здравствуйте, судари!» Несмотря на почтенный возраст, она оказалась за столом быстро и уже накладывала себе из разных тарелок. «А это у вас что, трюфели? Давайте попробуем! Вон тот ещё салатик передайте, ага, и вот ту булочку, благодарствую!» «Представьтесь, пожалуйста!» Анастасия Дермидонтовна. Болочек, передай Милок, тех, что с коножотом. Давно работаете с гувернанткой? Ох, совсем не работала. Тайканомкой и то ключницей в дворян была. А сейчас уже старая, внуки меня содержат. Они у меня молодцы, дружно живут, не ссорятся. Старший внук у меня аж сотником в страже работает. Хорошая должность. «Анастасия Дермидонтовна, к нам вы зачем пришли?» «Так где же я угощение от самого владыки попробую?» «Мой дед, пока жив был, всегда вас хвалил. Жалел очень, что город из-под вашей руки ушёл». Я махнул рукой. «Ладно, пусть ест, не обеднею». «А расскажите нам, что ваши внуки обо мне думают». «Старший ругался очень, что вы в город вошли». И их очень ругали, что не задержали ваше войско. Только как ваших скелетов удержишь, не убьёшь, копьём не проткнёшь, я так внуку и сказала. А остальные политикой не интересуются, работают все, деньжишку зарабатывают, некогда им о вас думать. Больше я словоохотливую старушку не спрашивал. Она поела, долго благодарила и наконец ушла. Фу, я с облегчением выдохнул. «Керри, сделай мне еще коафия и зови третью кандидатку. Да, и передай мне вон ту последнюю булочку с кунжутом, пока не закончились».